Гюндюс уселся на ложе, показал Андрею рядом с собой, начал говорить с ним о здоровье Ахмета, о татарских делах. Андрей, разумеется, знал мало. Жил он только в отряде Ахмета и не видел ни татарских политиков, не знал их силы и намерений в Симферополе. Но он старался показать, что знает куда больше, чем говорит, и, возможно, ему это удалось. В конце концов, Гюндюс сказал. «Лучше тебе сейчас идти, Андрей. Чем раньше ты пойдешь, тем меньше тебя будут искать». Кому нужно, чтобы русский полк перекапывал выкрепные ямы и колодцы, как уже случалось этим летом? Пожалей своих земляков. В этих словах была скрыта издевка, но ее можно было не замечать. Мы с тобой еще много раз встретимся. Будь спокоен, Андрей, пока я жив, ни один волос не упадет с твоей головы. Осман говорил чуть более торжественно, чем требовалось, но Андрей думал только об одном. Скорее уйти отсюда, из этого замкнутого, полутемного, наполненного шепотом и шуршанием дома. Андрей поднялся. «Тогда проводите меня», — сказал он. «Нет, так уйти нельзя», — сказал Гюндюс. Он хлопнул в ладоши. Из дальних комнат кто-то отозвался еду. Андрей понимал многие слова. Потом вошел незнакомый подросток. Он нес миску с темной жидкостью. «Сними повязку», — сказал Гюндюз. «Зачем?» она слишком чистая, мой друг. Мы повяжем трукую, грязную». Он достал из кармана мятый платок. Андрей признал правоту турка. Он смотал повязку. Она присохла спереди. Было боязно ее отрывать. Осман протянул сухую руку и резко рванул повязку к себе. «Пускай кровь идет немножко», — сказал он. Он протянул платок. «Сам завеши». На тебя бантиты напали, куда-то затянули, в какой-то том, ты не знаешь, глаза завязанные были. Пытали, денег требовали, убить хотели, а потом ты спежал от них, еле убежал. Сам придумаешь, только дом не помнишь, никого не видел. Чем меньше знаешь о тем лучше для тебя толко жить будешь. В темной глиняной миске, которую принес юноша, была по уверениям Гюндюза гендюза куриная кровь. — Сокрой глаза, — сказал седоборотый Андрею. Андрей подчинился. Осман зачерпывал широкой ладонью кровь и мазал ею ворот и грудь Андрея. — Не смотришь за тураками, — ворчал он, — всегда напутают. Я не велел им твое пелье стирать. Они думали, что тебе амба. Выстирали женщины, чтобы протать. Хороший, — говорят, пиджак, селеный и рубашка хорошая, богатый, — оскерпыл. «Вы часто спешите?» — спросил Андрей не в силах скрыть дурного отношения к гюндюзу. Но тут будто не слышал злости в голосе Андрея. «Я редко спешу», — ответил он. «Мои женщины очень недовольны. Они уже теньки посчитали, а оказывается, ты будешь живой». Андрей приоткрыл глаза, думая, что размазывание куриной крови кончилось. Но осман, словно ждал этого момента, плеснул остатками крови ему в лицо. «Да вы что?» Пускай так будет! рассмеялся Гюндюс. Так лучше поверит. Ты лучше рукавом вытирайся скорее засохнет. Ощущение было отвратительное. Липкая кровь воняла, костюм был погублен. Все это было как бы продолжением ночной экзекуции. Андрей не поверил, словам Гюндюза, полагая, что тот был бы рад убить Андрея и концы воду, но что-то непонятно, что переменило его намерение. «Главное, уйти отсюда, уйти отсюда!» — повторял при себя Андрей. «Этот кошмар скоро кончится!» Теперь завяжут глаза, потому что не надо знать, на какой улице идёшь!» Стало темно. Цепкие пальцы взяли Андрея за руку и повели. Сначала по плиткам пола, потом наверх по лестнице. Сзади голос Османа сказал. До встречи, Аскер!» Андрей почувствовал, что они вышли из дома, заскрипела дверь. Воздух стал тёплым и душистым от цветов, под ногами была утоптанная дорожка, женские голоса звучали совсем рядом. «Это он! Это он! Зачем хозяин его отпускает, а? Это особенный человек!» Потом скрипнула калитка, и Андрей почувствовал, что перед ним пролётка. Он забрался в неё, пролетка поехала, он хотел было считать повороты, но потом понял, что это не поможет, ему никогда не отыскать тот дом. «И не нужно искать!» Люди гюндюза сняли с Андрея повязку на неизвестной улице и быстро уехали. Андрей пошел по улице вверх, чувствуя себя неловко то, что у него испачканы костюмы сорочка. Некоторое время никто ему не встретился. Он вошел на небольшую площадь, вернее, перекресток, но, как назло, там не оказалось фонтанчика. Хлопнула дверь, из дома вышла гречанка с кувшином и направилась в улицу направо, и Андрей пошел за ней поняв, что она выведет его к воде. Но он не учел того, что женщина может обернуться. К сожалению, так и случилось. Женщина обернулась, видно на звук шагов, и отлично рассмотрела Андрея, шагавшего по солнечной стороне улицы. Гречанка отчаянно закричала... Уронила кувшин Андрей вместо того, чтобы сразу убежать Кинулся почему-то поднимать кувшин А гречанка поняла, что кровавое чудовище Несется, чтобы ее задушить Из ближайшего дома выскочил Толстый мужчина с палкой И Андрей постарался объяснить ему Что происходит недоразумение Мужчина размахнулся, чтобы проломить палкой Голову Андрею И тот помчался по улице Хотя это лишь казалось ему, что он мчится по улице На самом деле он бежал медленно, прихрамывая За Андреем уже бежала небольшой. «Большая толпа, и он выжимал из себя всю возможную скорость, понимая, что преследователи забьют его до смерти, полагая его вурдалаком. К счастью, он выбежал на знакомую широкую улицу и кинулся к двум русским солдатам, что торговались у открытой лавки. Соотечественники сначала тоже были арабели». Тем более их смутила вопящая толпа, что неслась за Андреем. Но Андрей нашел нужный крик, который всегда помогает, если на сцене появляется русский солдат. «Спасите, братцы!» — кричал он. «Наших бьют!» Солдаты поняли его однозначно. Виноваты именно те греки, что гнались за Андреем. Лишь по счастливой случайности греков не перестреляли, и вся эта история закончилась шумными переговорами появлением патруля, что, к счастью, тоже занимался покупками на улице, и вскоре Андрей оказался в городской больнице, окружённой сочувствующими страшно любопытными согражданами. Раны Андрея оказались, в общем-то, не опасны. Синяки и ушибы тоже оставляли надежду на выздоровление, так что Андрей пропустил лишь один день раскопок. Госпожа Авдеева велела ему лежать, не поднимая головы, и сделала какие-то вонючие примочки и объявила себя его старшей сестрой. Она долго и увлеченно массировала Андрея и была недовольна, что пришел сам профессор, который утробно смеялся и уверял окружающих, что состояние Андрея – типичный пример последствий романтической вылазки в исламской стране. Он сказал, что и сам пролежал как-то целый месяц в Тегеране по такой же причине. Подполковник Мителкин тоже пришел навестить Андрея и расспрашивал его. Андрей держался версией версии, предложенной Османом, и Метелкина разочаровал. Тот говорил, нет, нет, нет, не может быть, чтобы вы такой молодой и не заметили никаких деталей. Приходил и поручик Митин. Он привел с собой капитана из контрразведки. Капитан был толст, добродушен, таким в разведке делать нечего, решил Андрей. Он тоже остался недоволен показаниями Андрея, будто ждал точного адреса, чтобы нагрянуть туда с пулеметами и пушками. Иван, крестьянский сын, заявился, когда остальные разошлись, и сказал. «Но «Ну, у вас, очевидно, есть причины молчать о том, где вы были и кто вас мучил». «Но учтите, что здесь никто вам не поверил. И я тоже не поверил. Хотя бы потому, что человек, который умудрился посреди белого дня уйти из дома, где его держали, и не заметить, что это был за дом, отличается отвратительной наблюдательностью». «Я». Отличаюсь отвратительной наблюдательностью. А я уверен, что вы были в руках Гюндюза, и он вас отпустил. О чем это говорит? О чем? О том, что Гюндюз никогда никого не отпускает живым. Так что вам есть о чем подумать. Невинный археолог Берестов.